Удар пришелся ему вот сюда, — сказала она, — наискость, в правый висок. Мне будет страшно одиноко без него. Только он, — Грэдман погладил ее по руке, — да, да. Но не будем терять надежды. Если он очнется, я буду здесь. Он сам не мог бы объяснить, что в этом утешительного. «Я все думал. Хотел бы он, чтобы...» — известили миссис Ирен. Тягостно думать, что он может умереть непрощенной обидой в сердце. Дело, конечно, давнишнее, но на страшном суде... Слабая улыбка. Затерялась в резких морщинах вокруг рта Уинифрид. Не стоит его этим тревожить, Грэдман. Это теперь не принято. Грэдман издал неясный звук, словно внутри его столкнулись его вера и уважение к семье, которой он служил 60 лет. Ну, вам виднее, сказал он. Нехорошо, если что-нибудь останется у него на совести. У нее на совести, Гредмен. Гредмен перевел взгляд на дрезденскую пастушку. Трудно сказать, когда дело идет о прощении. И еще я хотел поговорить с ним об его стальных акциях. Они могли бы давать больше. Но. Видно, ничего не поделаешь. Счастье, что ваш батюшка до этого не дожил. И убивался бы мистер Джемс. Не та уже будет жизнь, если мистер Сомс... Она поднесла руку к губам и отвернулась. Вся светскость слетела с ее отяжелевшей фигуры. В сильном волнении Грэдман двинулся прочь. Я... Не буду раздеваться на случай, если окажусь нужным. У меня все с собой. Спокойной вам ночи.